Бонапарт с ч е л полезным открыто заявить о том, что революция закончена. Он напоминал об этом неоднократно и в правительственных заявлениях и в письмах. Революция закончена. Теперь устанавливается прочная, стабильная власть, твердый порядок, республика собственности. Во избежание возможного ошибочного толкования следует подчеркнуть, что официально провозглашенное окончание революции. Отнюдь не означало отречение от нее или осуждение ее. Напротив, режим консульства и сам первый консул всячески афишировали свою генетическую связь с революцией. Во времена консулата празднование дня 14 июля проходило сознательно ч и большей торжественностью, чем при директории. Всего за год до провозглашения империи в 1 8 0 3 году Бонапарт н а с т о я л на исключении из состава института высшая и редко принимаемая мера наказания одного из влиятельных его членов за то, что он посмел в своих сочинениях очернить революцию. Лозунг собственность, свобода, равенство не был демагогической фразой или ритуальной формулой. Он выражал буржуазное содержание. Классовое существо консульского режима. Ведь подавляющее большинство собственников, которых защищала власть консула, т а были новые собственники: крестьяне, буржуа, служилые люди, приобретшие в тех или иных размерах собственность за годы революции. Вот почему эта новая, рожденная революцией собственность была неотделима от свободы и равенства в их буржуазном понимании. Политическое и пропагандистское значение тезиса об окончании революции было вполне очевидно. Оно не только давало консульскому режиму законное основание для пресечения любых попыток со стороны экстремистов возобновить революционную деятельность, оно должно было поднять и значение консулата в глазах современников. В обширном литературном и эпистолярном наследии Бонапарта начала XIX столетия не сохранилось ни одного литературного памятника, документа, письма или записки, в которых бы прямо говорилось о предмете более других волнавших о в его в то время. Это, впрочем, вполне понятно. О таком предмете нельзя было ни писать, ни говорить вслух. О нем можно лишь догадываться по косвенным подтверждениям. На протяжении всех борных месяцев конца 1899 года и начала 1800 года, заполненных до краев огромной в а ж н о с т и делами, государственными заботами, сложными расчетами политической игры, сразу на многих досках п р о т и в о п а с н ы х противников Бонапарта ни на миг не покидала жегшая его мысль. Он потерпел поражение, проиграл войну в Египте и бежал от позора. Мысль эта должна была быть для него тем тяжелее, что он никому, ни жены ф и н е ни братьям, ни близким людям Дюроку, Лану, ж е н о не мог в н е й признаться. Напротив, он должен был, как и раньше, играть всю ту же обманную роль спасителя Франции ради блага отечества, пожертвовав военной славой близкой уже победой. О том, как мучило его сознание того, что брошенная им в е г и п т е а р м и я погибает, и что тайна скоро станет я в н ы м видно полихорадочным мерам, предпринимаемым им, чтобы изменить роковой ход событий в Египте. Едва лишь получив в руки реальную власть временного, затем первого консула, он делает все возможное, чтобы помочь египетской армии. Он дает приказ адмиралу Гантому. Организовать вторую экспедицию, собрать всюду, где только можно, корабли и транспортные суда, в с е посудины, способные держаться на воде, и на них направить новые военные силы в Египет на помощь Клеберу. Ему не везло. над египетским походом тяготел злой рок. Вторая экспедиция потерпела с самого начала неудачу, да иначе и быть не могло. Англичане на море обладали подавляющим превосходством. Впрочем, Бонапарт в глубине души не мог этого не признавать. Его политика в египетских делах отмечена бросающимися в глаза противоречиями. В одно и то же время он направляет в Египет подкрепление и даёт распоряжение Дезе спешно вернуться во Францию. После смерти Гоша Дезе и Клебер С должным основанием считались самыми талантливыми, не считая Бонапарта полководцами республики. Бонапарт уже увёз с собой цвет египетской армии. Если бы он верил в возможность успеха в Египте, стал бы он отнимать у к л и б е р а последнее, что оставалось непобедимого благородного д е з е а Ничто не могло изменить р о к о в о г о хода событий в Египте. Бонапарт лучше, чем кто-либо, понимал это. Отвагой, полководческий талант Клебера могли лишь отсрочить катастрофу, но день ото дня она становилась все ближе. Бонапарт отдавал себе отчет в том, что если ему было ясно значение п р о и с ш е д ш е г о то не менее ясным оно было другим, в особенности военным. Клебер, Моро, Бернадот, наверное, также ж р д а н р а з в е в тайне не осуждали его, но в характере Бонапарта Не было ничего Гамлетовского. Он не даром прошел якобинскую выучку. Он был человеком действия. Если нельзя исправить положение в Египте и мену, как и к л е б е р у не миновать капитуляции, то есть иная возможность. Надо выиграть новую войну. Ответственность за эвакуацию Египта будет возложена на тех, кто ее подпишет. Бонапарт не был столь сентиментален, чтобы признавать хоть в какой-то мере долю своей вины. н о в а я в о й н а новые победы заставят забыть о Египте. Эта страница будет перевернута. В летописи национальной славы его шпага впишет новые, нестираемые временем строки. Едва лишь вступив в должность первого консула 25 декабря 1799 года. Бонапарт направил английскому королю и австрийскому императору послание с предложением начать переговоры о мире. Это был верно рассчитанный ход. За недолгое время пребывания в Париже Бонапарт убедился в том, как жаждет вся страна, весь народ мира. Было немало неопровержимых доказательств, подтверждающих, что и в Англии большинство наций столь же нетерпеливо ждет мира. Вся Европа стремилась к миру. Восемь лет кровопролитных войн, п о п е р е м е н н о несущих поражения то одной, то другой стране, породили во всей Европе желание мира. Взяв на себя инициативу мирных предложений, Бонапарт не только выиграл в общественном мнении и своей страны, и передовых людей за пределами Франции, он перелагал ответственность за все последующие на других. Он сделал, что мог. Он первым протянул руку примирения. Как и можно было предвидеть, ситуации, с л о ж и в ш е й с я в конце 1799 года, участники антифранцузской коалиции не склонны были идти на мировую. Недавние успехи в войне против Франции настраивали их воинственно. И Англия, и Австрия отвергли французские предложения. п и т у это дало повод произнести в парламенте речь, обличающую Бонапарта в закоренелом якобинстве. Якобинство р о д е с Пьера б а р а с а пяти директоров т р и у м б е р а т а целиком остается в человеке, который воспитан и вскорблен в недрах якобинства, который в одно и то же время есть и сын и защитник всех этих жестокостей. Цитируется по Сорель. Европа и французская революция, том 6, с т р а н и ц а 30. а Бонапарт был совершенно уверен в том, что мирная инициатива Франции будет отвергнута. Еще до того, как были направлены п о с л а н и я в Лондон и Вену, с первых чисел декабря 1799 года он стал готовиться к большой войне. Официально было известно, что на восточных границах Франции Собирается крупная армия под командованием Моро. Эта армия, именуемая как и раньше рейнской, была предназначена для вторжения в Германию и оттуда марша на Вену. О рейнской армии много говорили, много писали. Она была предметом всеобщего внимания. Одновременно с начала декабря без шума в т и х о а м о л к у в Дижоне, недалеко от швейцарской границы, стала формироваться другая армия. о н й было мало что известно. Наиболее осведомленные люди из военной среды знали лишь, что эта армия называется резервной и что она, по видимому, призвана в предстоящей кампании выполнять вспомогательную роль. Командующим резервной армии был назначен Александр Бертье. Именно потому, что резервная армия формировалась в секрете. что они явно старались не упоминать. Она п р и в л е к л а к себе внимание Лондона, Вены, Берлина и их многочисленные агентуры, раскинутые по всем городам Европы. Бонапарт на этом и строил свои расчёты. Армия в Дижоне была камуфляжем. Строгая секретность, полное отсутствие какой-либо официальной информации должны были убедить иностранных наблюдателей, что в Дижоне И формируются главные силы французской армии. Их внимание с января нового года было приковано к штабу резервной армии. Между тем, в действительности Бонапарт замышлял нечто совсем иное. Как он сам позднее о том рассказал, он считал необходимым д е з и н ф о р м и р о в а т ь врага, направить его по ложному следу. е д е р з к и й план, замысленный им. т р е б о в а л строжайшей секретности. Успех был рассчитан на внезапность, следовательно, он был возможен лишь при условии, что противник ничего не будет знать, что он будет застигнут врасплох. План, выработанный Бонапартом, был предельно прост и смел. к о м п а н и я против Австрии должна была быть краткой. У Французской Республики не было раньше всего денег на длительную войну. да и в н у т р и п о л и т и ч е с к о е п о л о ж е н и е страны и престиж первого к о н с у л а не допускали задержной войны. После катастрофы в Египте б о н а п а т у была нужна быстрая, полновесная, триумфальная победа, смелая операция, в т о р ж е н и я генеральное сражение, навязанное врагу и уничтожающее его армию и с р а д у ж е перемирия с опрокинутым на встреч противником. Так выглядел общий замысел кампании. вернее сказать ее абстрактный план. Но как он может быть материализован? В каких военных операциях он должен быть практически воплощен? Эту задачу не могла выполнить нерейнская армия, хотя бы потому, что ее командовал Маро, а не Бодопарт. Не резервная армия, о стававшаяся в сущности мифом. Удар против Австрии должен быть нанесен. настоль знакомом и милом Бонапарту итальянском театре военных действий и осуществить его должна итальянская армия. Но где же она была итальянская армия? Где находился ее штаб? Где шло ее формирование? Бонапарт писал, что задуманный им план требовал для своего осуществления быстроты, полной секретности и большой смелости. Только им всего. Каждое из этих трех условий предполагало преодоление невероятных трудностей. Бонапарт со своими помощниками их преодолел. В кратчайшие сроки они подготовили и создали армию, оставшуюся нераскрытой врагом, и двинули ее против австрийцев. Дижонский камуфляж себя блестяще оправдал. В Дижоне был сосредоточен многочисленный штаб и примерно 7-8 тысяч солдат. в своем большинстве новобранцев и инвалидов. Английские и австрийские агенты, проникшие в дежон, составили об этой армии вполне о п р е д е л е н н о е п р е д с т а в л е н и е р е з е р в н а я а р м и я вскоре с т а л а мишенью для сатирических стрел карикатуристов, а незадачливый первый консул главной жертвой насмешек. Ставки фельдмаршала Меласа, командующего австрийской армией в Италии, хвастались тем, что тайна Бонапарта разгадана. резервные армии, которые настолько пугают, говорили в штабе Меллеса, это банда из семи или восьми тысяч новобранцев и инвалидов, с помощью которых на хотели обмануть, чтобы прекратить осаду г е н у ы Напомним, что в сапреле 1800 года была осадена армия Массена, до этого с успехом оборонявшая Лигурийское побережье. В то время как в австрийских штабах развлекались о стротами, на д ф р а н ц у з с к и м и и н в а л и д а м и на деревянных ногах. Юго-восточным границам Франции по разным дорогам быстро и бесшумно продвигались войска. Решение проблемы секретности, найденное Бонапартом, было неожиданным. Армию не следовало собирать где-то в одном месте. Она должна была составляться из разных, по отдельности формируемых частей, которые все в одно время Должны были соединиться у швейцарской границы. Только этим путем можно было достичь абсолютной т а й н ы формирования армии, являвшейся главным условием успеха кампании.